Локация 11. -я. Чужие тайны. До отведенных Ириусу покоев добирались долго. Эндениэлю пришлось буквально тащить приятеля на себе. Пошатываясь и едва переставляя ноги, инквизитор вошел в комнату, рухнул на небольшой диван и прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Со стороны казалось, что он задремал. На несколько мгновений так оно и было — Полуэльф неуклюже переступил с ноги на ногу, раздумывая, стоит ли оставлять приятеля одного. «Я пойду?» — нерешительно спросил он. Ириус бросил на него взгляд из-под опущенных ресниц, кивнул и, выждав, пока тот дойдет до двери, вдруг окликнул его. «Да, Дан, можно тебя попросить еще об одной услуге?» «Конечно». Тот обернулся и пожал плечами. «А какой?» Ириус, криво улыбаясь, привстал на локте. «Не упоминать в донесениях своему отцу этот эпизод. Он того не стоит». «Моему отцу?» Деланно удивился полукровка. «Именно. Не думаю, что твоя мать в восторге от той стези, которую ты выбрал. Но Габриэль Эль Райен, видимо, все-таки настоял на своем». «С чего ты...» При упоминании имени эльфийского министра Дан вздрогнул. Начал было возражать, но осекся под проницательным взглядом этих глаз. «Как ты узнал?» Он сокрушенно посмотрел на инквизитора. Тот улыбнулся. «Мелких нестыковок у тебя много. Ругаешься, как сапожник, а лук держишь, как аристократ». Ириус устало откинул голову на подлокотник и... Кольцо на руке. Я прочитал его вязь. Древний эльфийский. Кольцо королевского рода. Энданиэль машинально правил рукой по тонкой полоске на пальце, покрутил его и сел в кресло напротив. Сейчас он мало напоминал искателя приключений, которого инквизитор встретил возле избушки ведьмы. Осанка выправилась, взгляд стал более надменным, даже плечи казались шире. Ириус задумчиво смотрел на него, вспоминая, что он знал об отце юноши, сидящего напротив. Габриэль был младшим сыном четвертой и самой любимой жены эльфийского короля». Не имея возможности назначить его официальным наследником, его эльфийское великолепие Намериэль приблизил младшего сына, назначил первым министром и передал ему бразды правления, как только тот достиг совершеннолетия в возрасте 70 лет. Старшие дети пытались протестовать, но Намериэль был непреклонен. К тому же Габриэль действительно отличался острым умом и здравым смыслом во всем, кроме личной жизни». Безропотно приняв выбор отца относительно первой жены, прекрасной эльфийки из могущественного клана, и получив от этого союза двух дочерей, Габриэль вдруг удивил всех, введя уже через десять лет, неслыханная по эльфийским меркам дерзость, в свой дом вторую жену, чистокровную орчанку. Где и при каких обстоятельствах утонченный эльф мог с ней познакомиться, осталось невыясненным — Но скандал был лицо Это чуть не привело к опале. Его эльфийское великолепие неделю отказывался принимать сына, но министр смог настоять на своем. На удивление брак оказался крепким, и хотя поговаривали, что в спальне супругов частенько находили разбитые вдребезги вазы, тем не менее Габриэль не выглядел несчастным. Первая жена давно жила своим домом. А ни третьей, ни четвертой жены у министра не было. Ходили слухи, что к этому приложила руку Орчиха, категорически запретив мужу приводить в дом всяких девок. И вот теперь их единственный сын сидел напротив инквизитора, с тревогой вглядываясь в его лицо. «Ты расскажешь обо мне остальным?» «Зависит от того, что ты мне сейчас ответишь». Инквизитор тряхнул головой, прогоняя то и дело накатывающую сонливость. «Почему тебя отправили в приграничье?» «Меня никто не отправлял. Я... я ушел из дома!» Фраза прозвучала, будто гром среди ясного неба. Ириус подскочил и с удивлением посмотрел на полуэльфа. «Вот как?» Энданиэль вдохнул... Затем выдохнул, вскочил, взволнованно прошелся по комнате, явно подбирая нужные слова. Затем вновь вернулся и стал, опираясь на спинку кресла. «Ты знаком с моей матерью?» «Видел пару раз мельком». По традиции, женщины у эльфов никогда не вмешивались в политику, занимаясь лишь искусством и прекрасными науками. Мать Дана, по всей видимости, не имея склонности ни к тому, ни к другому, занялась единственным сыном, нанимая для него лучших учителей-воинов. Габриэль не отставал от жены, настаивая на искусстве, языках и этикете, поэтому у Эн-Даниэля не было ни единой свободной минуты. Это было еще полбеды, но бедному юноше в семейных ссорах приходилось постоянно отдуваться из за жестокость орков, и за коварство эльфов. А уж о разности методов дипломатии между двумя расами и говорить не приходилось. «И я окончательно запутался, к кому что отвечать!» Полуэльф вздохнул с такой грустью, что Ириус невольно улыбнулся. Как и все, он был наслышан о решительном характере и скверном нраве второй жены эльфийского министра и о разногласиях, царящих в семье по поводу воспитания наследника. Дан криво улыбнулся в ответ». «В общем, мы очень сильно повздорили, и я решил уйти. На самом деле, я просто сбежал ночью из дома. Несколько дней побродил по приграничным территориям, потом деньги закончились. Не думай, я карманный копил. И я нанялся к Гжесю. Как ты понимаешь, отец разыскал меня через неделю. Полагаю, даже быстрее», — хмыкнул инквизитор, прекрасно знающий, как работает эльфийская служба разведки. Полукровка кивнул. «Ну да, он просто решил пару дней понаблюдать. Потом встретился и предложил, раз уж я такой умный, работать в его ведомстве». «И ты отказался?» «Нет, я согласился. В это же время около Бжегожа стали пропадать те, кто имел хоть каплю эльфийской крови». Дан пожал плечами. «Предвосхищая твой следующий вопрос, сразу скажу, что мы не стали обращаться к вашему королю, поскольку подозревали, что в этом замешан ты». «Вот как?» Ириус скрестил руки на груди. «И что же вас сподвигло на столь гениальные предположения?» «Вспомни, в Бжегоже все исполнители ссылались на приказы великого инквизитора. Мы решили, что, возможно, ты решил использовать свое положение и захватить власть». «Что?» Инквизитор подскочил и буквально впился взглядом в собеседника. «Повтори, что ты сейчас сказал!» «Ириус, это были всего лишь догадки! Я готов лично их опровергнуть!» Запротестовал полукровка, но тот упрямо качнул головой. «Вы считали, что я захочу узурпировать трон?» Под его пристальным взглядом полуэльф медленно опустил голову, ожидая вспышки гнева. К его удивлению Ириус довольно улыбнулся и вновь откинулся на спинку дивана. «Вот и один из недостающих кусков мозаики», — задумчиво произнес он, постукивая пальцами по подлокотнику. Энданиэль нахмурился и пристально посмотрел на инквизитора, пытаясь догадаться, о чем думает его собеседник. Заметив это, Ириус покачал головой. Пожалуй, нам всем надо отдохнуть. Вздохнув и понимая, что его просто вежливо выставляют за дверь, полукровка вышел. Ириус устало потер глаза, затем позвонил в колокольчик и приказал слуге маленькому шустрому дракончику принести кофе. Спать хотелось неимоверно. Наверное, он все-таки отключился, потому что пропустил момент, когда в комнате появился еще кто-то. Прохладная женская рука легла на лоб. Не открывая глаз, он улыбнулся ведьме. Она нежно погладила его по щеке, зарываясь в его волосы. Губы заскользили по его коже, от уголка глаза вниз к губам. Все еще не открывая глаз, Ириус потянулся к ней, на этот раз такой мягкой и податливой, «Слишком мягкой и слишком податливой!» Инквизитор резко открыл глаза. Соблазнительница весело улыбнулась. Он узнал ее сразу. Они не раз встречались раньше, когда Ириус в составе посольства посещал драконьи горы. Илса — красавица Суккуб. Тогда они неплохо провели время. Суккубами были драконы небольшого клана, обитавшего в южных горах. Привыкшие жить ради удовольствия, они предпочитали прислуживать более сильным кланам, получая взамен защиту и развлекая гостей. Сейчас драконица в женском обличье сидела на подлокотнике, плотно прижавшись бедром к его телу. Сквозь тонкую шелковую ткань платья он чувствовал жар, исходящий от нее. Пышные волосы касались его плеч, щекоча кожу. Это было неприятно. «Илса!» Он заерзал, пытаясь отодвинуться. Рука суккуба вновь скользнула по щеке, на этот раз переместившись на шею под воротник рубашки, поглаживая затекшие мышцы. «Ириус, ты как всегда слишком много думаешь». Промурлыкала она, облизывая губы. Язык Уилса был раздвоенным, как у змеи. Это окончательно привело инквизитора в чувство. Он сел, поморщился от уже привычной боли, охватывающей все тело при любом резком движении, и насмешливо посмотрел на Илсу. «Тебя прислал Воленберг». Он не спрашивал, а утверждал. «С чего ты решил?» Драконица постаралась как можно более небрежно пожать плечами. В ответ Ириус лишь криво усмехнулся и встал. С наслаждением потянулся, разминая затекшее тело. Илса осталась сидеть на подлокотнике, призывно выгнувшись и поглядывая на мужчину. Игнорируя ее недвусмысленные взгляды, инквизитор взял чашку с остатками кофе и сделал глоток. — Кофе уже остыл. Горьковатая гуща неприятно осела на зубах. Он правил по ним языком и насмешливо взглянул на Илсу, которая грациозно поднялась. — Что он пообещал тебе? — Кто? — Воленберг что я получу удовольствие. Не видя смысла отрицать очевидное, сукку позорно блеснула зубами. Инквизитор чуть смягчился. Боюсь, Илса, Григнуар солгал. «Не беда, не дашь ты. Даст кто-нибудь другой?» Илса легкомысленно пожала плечами. И Риус невольно улыбнулся в ответ. Ему всегда нравилось, как спокойно суккубы воспринимали отказ. Любовные утехи для них были лишь способом приятно провести время. «Хочешь, я помогу тебе побриться?» Инквизитор провел ладонью по щеке и забористо выругался. Стремительными шагами он зашел в спальню и взглянул на себя в зеркало. Увиденное заставило его содрогнуться». В потрепанной грязной одежде, с недельной щетиной на подбородке и лихорадочным блеском в покрасневших от вечного недосыпа глазах он с трудом узнал себя в отражении. И в таком виде он беседовал с повелителем драконов. Удивительно, как его вообще допустили в тронный зал. Илса вновь вошла в комнату, неся бритвенные принадлежности и кувшин с горячей водой. «Садись, я все сделаю». Она кивнула на стул. Сейчас в ее движениях не было призыва, лишь спокойная деловитость. «Оставь, я сам». Он вновь откинулся на подушку, прикрыл глаза, наслаждаясь коротким моментом, что ему никуда не надо идти и о чем-то думать. «Будешь медлить, вода остынет». Признавая ее правоту, Ириус тяжело поднялся, сел на табурет, заботливо выставленный перед столиком, и откинул голову, подставляя шею. Мягкие движения помазка, душистая пена, приятным теплом гревшая обветренную кожу, журчание воды, переливаемое из кувшина, монотонные движения бритвой. «Зря ты связался с ней!» Илса первой нарушила молчание она не из тех, кто отдается просто так. Кто? не понял Ириус слегка дергаясь и вызывая в ответ шипение: та ведьма с которой ты пришел. Инквизитор приоткрыл один глаз и с любопытством посмотрел на суккуба. Ты так хорошо ее знаешь? Она жила здесь несколько лет назад. Это из-за неё младший сын повелителя был сослан к людям. «Они были любовниками?» — Ириус спросил это как можно более небрежно. Драконица пожала плечами. «Может и да, но скорее нет. Но из-за нее младший сын хотел пренебречь традициями клана». Инквизитор недоверчиво скосил глаза. «Традиции клана — это то, чем действительно жили драконы». И трудно было себе представить, что Григануар фон Воленберг мог отказаться от всего ради пары зеленых глаз. Хотя, если вспомнить силу магии Дарины, возможно, все дело в умении ведьмы черпать силу отовсюду. В магии драконы уступали эльфам, чем те постоянно пользовались, желая уязвить противников побольнее. Тем временем Илса закончила. Промокнув лицо Иреуса полотенцем, она собрала все и протянула инквизитору чистую рубашку. «Тебе помочь?» Ее глаза вновь светились лукавством. Он покачал головой. Небрежно поведя плечом и обронив «Зови, если захочешь», суккуб танцующей походкой выскользнула за дверь. Вылив на себя остатки воды из кувшина и переодевшись в чистую одежду, он и забыл, как это может быть приятно, и Риус прошел в небольшую смежную комнату, служившую кабинетом. О назначении этой комнаты красноречиво свидетельствовал массивный стол из красного дерева, инкрустированный по бокам перламутром. На зеленом сукне столешницы были расставлены позолоченные письменные приборы. Вытащив лист бумаги из-под пресс-папье из Оникса, инквизитор опустился в удобное кресло и, обмакнув перо в чернильницу, небрежно написал несколько строк. Подумал, добавил еще две фразы, затем размашисто подписался. Присыпав чернило песком, он тут же стряхнул его, несколько раз особым способом сложил лист, делая из него небольшой квадрат, и запечатал своей магией. Этого было достаточно, чтобы Ланс узнал адресата и без надписей на конвертах. Покрутив письмо в руках, он бросил его на стол и на секунду задумался. Затем встал, достал из секретера, стоявшего у окна, поднос с хрустальным графином и несколькими бокалами. Судя по янтарному цвету жидкости, это был мальт. Очень дорогой алкогольный напиток, производимый гномами из солода и выдерживающийся в бочках от 20 до 50 лет. Плеснув себе в бокал ровно на два пальца, риус добавил несколько ледяных камней. Темно-коричневые с беловатыми прожилками, они добывались гномами высоко в горах и никогда не становились теплыми. Слегка взболтав стакан, чтобы мальт охладился равномернее, он сделал большой глоток. Алкоголь начал привычно растекаться по телу приятным теплом, Инквизитор выдохнул и подошел к окну, за которым виднелась пропасть. В памяти опять всплыла картинка в тронном зале. Человек, пытающийся удержаться на тонких мостках, уходивших в туман. Он вдруг ощутил себя таким же, бредущим над пропастью по тонким мосткам, только туман уже окружил его плотной белой завесой сродни граничному заслону, который поставили эльфы. Звук уверенных шагов заставил обернуться. Даже не постучав, Грик уже в человеческой ипостаси вошел в комнату. Ириус скупо улыбнулся. Именно это обличие дракон предпочитал, находясь среди людей. Белоснежная кожа, на которой ярко сияли серые глаза. Волосы цвета темной меди стянуты в хвост. Прямой нос, высокие скулы. В Срединном Королевстве Грик по праву считался знатным сердцеедом. Мало кто понимал, кто скрывался за личиной рыжеволосого красавца. Увидев бокал в руках инквизитора, дракон изумленно приподнял бровь. «Мне кажется, или вы все-таки решили умереть?» «Признаться, я ждал вас раньше. Как я понимаю, рассказ Илсы затянулся». Голос звучал с издевкой. Григануар покачал головой. «Нет, я просто провел несколько приятных минут в обществе прекрасной ведьмы». От насмешливого взгляда дракона не укрылась, как дернула щека его соперника. «Приступим к делам?» «Да, конечно, вам налить». Не дожидаясь ответа, Ириус подошел к столу и плеснул во второй бокал. На этот раз камней добавлять не стал, протянул мальт дракону. Я правильно запомнил. Тот кивнул с видом гурмана, отпив из бокала. «М-м-м, пятидесятилетний, повелитель вас ценит. Передайте ему мою благодарность. Голос был невыразительно официален. Ириус вновь сел за стол и легким щелчком пальцев запустил квадратик Григу. «Я прошу доставить это письмо его величеству. Здесь краткое изложение того, что мне удалось узнать». Тот кивнул, повертел письмо в руках и с легкой досадой посмотрел на соперника. «Я надеялся, что Илса вас все-таки заинтересует. Король точно выполнит ваши рекомендации?» Полагаю, что Ланс с должным вниманием отнесется к моему донесению. Инквизитор помолчал. Грик выжидающе смотрел на него, понимая, что настоящий разговор только начинается. «Что, Дарина?» Ириус старался, чтобы его голос звучал безразлично. Дракон хмыкнул. «Она полна решимости следовать за вами. Потрясающее упрямство!» «Отговорите ее!» Ириус чуть подался вперед, облокачиваясь на стол. «То, что она вообразила, безумие!» «Почему вы сами не сделаете это?» «Искушение слишком велико!» Инквизитор криво улыбнулся. «Да, вы правы. Я неосмотрительно уехал один, поскольку искал именно ее!» Откинувшись на спинку кресла, Грик внимательно всматривался в соперника. «Вам она так дорога?» — Наконец спросил он. Ириус вздохнул и одним глотком допил мальт. — Когда-то я был в числе тех, кто сломал ей жизнь. Он, сделанный небрежностью, пожал плечами. — Мне не хочется повторений. Два взгляда встретились, стальной серый и золотисто-зеленой. Несколько минут они просто смотрели друг другу в глаза, потом Грик поднялся и низко склонил голову. Словно перед королем. «Я сделаю все, что в моих силах. Доброй ночи!» Инквизитор кивнул, подождал, пока за соперником закрылась дверь, и плеснул себе вторую порцию. Теперь он не стал пить маленькими глотками, а осушил стакан залпом, закашлявшись от крепости напитка. Вопрос соперника эхом звучал в ушах. Дорога ли ему Дарина? <свят> Зеленоглазая ведьма, вскружившая голову молодому инквизитору. Ириус не знал ответа. Все это было слишком давно, и, казалось, уже прошла вечность. Она была торсоном и он, глупец, просто отступил, считая, что так будет лучше. Потом этот арест, побег. Безумие! Какое безумие!» Надо было забыть все, но Ириус не смог. И все эти годы он искал ее, по крупицам собирая информацию. Когда он вчитался в очередной отчет из Приграничья, то оцепенел. Сердце начало биться все быстрее, стремясь выскочить из груди. «Неужели это она? Он нашел ее!» Первый порыв — вскочить на коня и, сломя голову, лететь туда, забрать Дарину из дряхлой избушки и привести к себе — Ириус подавил с трудом. Что ожидало в столице ведьму, обвиненную в поклонении кровавому богу? Заключение в башню инквизиторов? Смерть? Вздохнув, он отозвал своих шпионов из приграничья, опасаясь, что Дарина выдаст себя, и тогда он уже ничего не сможет сделать. Это было ошибкой. А ведь следовало, наоборот, усилить внимание непростительная слабость поставить под удар все ради зеленоглазой ведьмы. Резко притянув к себе чернильницу и стопку бумаги, Ириус решительно взялся за перо, стараясь восстановить все факты. Когда он, выдохшийся, оторвал взгляд от своих записей, было уже темно. Инквизитор и не помнил, как зажег свечи. Пустой графин заговорщицки подмигивал в темноте. Понимая, что он так и не смог найти разгадку, Ириус вышел на террасу, тянущуюся вдоль всей стены. Холодный горный ветер дыхнул в лицо, остужая кровь. С этой стороны дворец стоял так, что казалось, будто он висит над пропастью. По всей видимости, ночь наступила уже давно. Воздух был чистый и свеж. Про такой поэты обычно говорят, что он хрустальный. Звезды насмешливо подрагивали на темно-синем небе. Ириус вдохнул полной грудью, чувствуя, как в голове проясняется, и подошел вплотную к краю. Голова кружилась не то от мальта, не то от свежего воздуха. Ограждения не было. Драконы использовали террасы для приземлений. Так не кстати вновь вспомнился человек, шагающий над пропастью. Инквизитор задумчиво посмотрел вниз. Темнота призывно манила, разливаясь шепотом гор. Ириус вдруг ощутил, как он устал за эти годы. Склоки, интриги, заговоры, казалось, преследовали его. Всего один шаг решал все проблемы. Говорят, люди умирают еще в воздухе от страха. Насмешливо улыбаясь самому себе, он слегка повернул голову. По обычаю, у красного деревянного столбика, удерживающего крышу, стояла статуэтка-оберег. Золотой карп, разинув рот, с удивлением смотрел на человека. «Да, и такое бывает». Голос Ириуса был хриплым. Карп молчал, а инквизитор зло рассмеялся. До да чего он докатился? Обсуждает свои мысли с оберегом». Нет, ему однозначно надо было заканчивать с этим делом и возвращаться в столицу. Скитание по лесам в обществе сомнительных личностей — не его призвание. Он оставит Дарину здесь, под покровительством Грига Нуара, а сам разберется с заговором и вернется в столицу. При воспоминаниях о сумраке кабинета злость поутихла, сменившись усталостью и какой-то странной обреченностью. Дрожа не то от холода, не то от возбуждения, Ириус повернулся и с удивлением увидел, что дверь открыта, а на пороге смущенно застыл Кердрик. «Давно ты здесь?» Инквизитор поморщился, голос был хриплым, будто с перепоя. Впрочем, так оно и было. «Нет». Услышав грозные нотки, гном опасливо посмотрел на него. «И что тебе не спится?» Ириус иронизировал скорее над самим собой. Я покурить хотел подумать. Кердрик в развалку подошел к стене, сел прямо на пол и, достав из-за пояса трубку, начал по-деловому набивать ее небольшими желтыми и черными шариками. Инквизитор узнал их. Высушенный молочный сок чудо-травы. Весьма приятный в процессе курения, потом он вызывал галлюцинации. Для курящего время будто замирало, Краски становились гораздо ярче, решения проблем оказывались очевидны. Гномы были единственные, на кого этот сок не действовал. Даже драконы предпочитали курить листья. Раскорив трубку, Кердрик протянул ее Ириусу. «Будешь?» Тот, с сожалением, посмотрел на темноту, зияющую за краем помоста, и покачал головой, прекрасно зная, что отказ может быть воспринят как оскорбление». Гном лишь пожал плечами и, затянувшись с наслаждением, выпустил в воздух несколько клубов дыма. «Другое дело», — пробормотал он. «А то у этих крылатых ящериц только шешбеш на уме». Ириус усмехнулся, прекрасно зная неприязнь гномов к излюбленному удовольствию драконов, курению листьев чудо-травы, пропуская дым через колбу с водой, тем самым охлаждая его. Смешиваясь с огнем в горле, этот дым пьянил не хуже любого вина. «А ты чего здесь?» Спросил Кирдрик, не вынимая трубку изо рта. Инквизитор пожал плечами и опустился рядом, держась на ветреной стороны, чтобы не вдыхать сладковатый запах. «Да вот, решил прогуляться». Он с удивлением заметил, что до сих пор сжимает исписанные листы бумаги в руке. «Подумать». Не думай, она его не любит. Пыхтя своей трубкой гном смотрел куда-то вдаль, поверх горных вершин. Кого? Не понял Ириус. Дракона. С тобой она пойдет. Инквизитор лишь усмехнулся. Кирдрик, заметив это, насупился. Думаешь, что могу знать такой, как я, о любви? Нет. «Думаю, что может знать о любви такой, как я?» Внезапно признался он, откидывая голову и прижимаясь макушкой к холодной стене. «Было в этом что-то такое умиротворяющее. Вот так сидеть на террасе и смотреть ночью на звезды». Сладковатый запах горелой травы навевал мысли о лете. Ириус вдруг вспомнил, как, однажды, сбежав из дома, отправился с крестьянскими мальчишками ночью купать лошадей. Вода была черной и теплой. В ней отражалось звездное небо. Кони фыркали и опасливо косились на отражение звезд. Потом, выбравшись из речки, мальчишки развели костер, чтобы обсохнуть. Ириус в шутку нарисовал пентаграмму. Дурман моментально схлынул из головы. Под удивленным взглядом Кердрика Ириус вскочил и, не говоря ни слова, вернулся в кабинет. Достав карту он старательно принялся отмечать точки около Бжегожа, где его люди находили тела, затем отметил избушку Дарины, деревню, где они сражались с мертвяками, и то место, где было найдено тело Эльфийки, соединил их и вырукался. Инквизитор медленно с какой-то презгливостью отложил карту, будто это могло помочь. Все стало на свои места. Оставалось лишь понять, кому понадобилось совершать столь масштабное действо. Впрочем, он уже почти догадался. С непреодолимой силой захотелось напиться так, чтобы не помнить ничего из последних дней. Инквизитор с тоской посмотрел на пустой графин, тяжело вздохнул и вновь обратил взгляд на карту, на которой он только что... По точкам нарисовал пентаграмму.